Глава восьмая. Если я скажу, что тот разговор высосал из меня все силы, я ни капельки не солгу. Не знаю, почему я стала говорить ему все то, что думала. Была ли это какая-то магия или что-то другое? Нет, я не знала. Но после разговора я вернулась в спальню, скинула халат и, упав на кровать, выключилась практически моментально. Проснувшись утром от громкого разговора двух служанок, так и не почувствовала себе силы бодрости. Их из меня будто выкачали огромным насосом. «Столько знатных родов прибыло!» произнесла одна из девушек, распахивая тяжелые шторы на окнах. Еще с ночи начали приезжать. А король до сих пор не прибыл. Говорят, что праздник на несколько дней планируется. Давно в замке не было так шумно. Я встала и потянулась, стараясь отогнать сон. И вместе с этим прислушиваясь к разговору двух служанок. Слышала, что леди «Стел рано прибыла». Понизив голос, произнесла одна из них, бросив в мою сторону осторожный взгляд. «Все пытается себе супруга подыскать». «В ее-то возрасте», — отмахнулась старая и повернулась ко мне. «Госпожа, желаете принять ванну?» «Да». И она тянута улыбнулась, удивившись тому, что сегодня они не стараются поскорее справиться с обязанностями и убежать. «Спасибо. Сегодня будет очень тяжелый день». «Это точно». — согласилась та, что была пониже. — Вы ведь из пансиона? Там таких мероприятий не бывает. А вот я слышала, что в пансионе шести богов устраивают грандиозные балы по большим праздникам. Оспорила с ней та, что повыше. И две пары глаз вперились в меня. В тот момент уже не я себя почувствовала сыщиком, а будто на допросе оказалась. Любое неосторожное слово могло быть донесено до лорда Ксандра. И тогда Бон точно привел в действие свою угрозу уничтожить с меня. Может, она и их ко мне, чтобы следить. Не удивлюсь такому раскладу». «Я ни разу на них не была», — поклончиво ответила я, не желая терять нить разговора с двумя болтушками чуть младше меня самой. «Но говорят, что балы очень красивые». одни из служанок загорелись глаза любопытством. «А почему вы не бывали на них? Это же великие праздники!» «Меня отправили в пансионное обучение», — с кроткой улыбкой ответила я. «И вы тратили всё время на него?» — ахнула другая. «Это так грустно, что вы не знали праздников, Миледи». «Ещё узнаю», — отозвалась я. «Когда смогу вывести Де Мартинесов на чистую воду и вернуться домой, тогда я так отпраздную. Да об этом по телевизору показывать будут и в интернете писать». Стук был коротким, а следом за ним сразу открылась дверь. «Лорд и Леврой вам сюда нельзя!» — воскликнула одна из служанок, кинувшись к господину, которого я даже увидеть не успела. Вторая закрыла меня с собой, не собираясь показывать жениху тело невесты в одной ночнушке. «Мне нужно поговорить с леди Анитой до приема», твердо произнес Ксандр, даже не возмутившись таким поведением своей прислуги. «Вот», — служанка что повыше протянула мне схваченный с кресла халат, «наденьте его, миледи». Я успела только засунуть одну руку в широкий рукав, когда лорд Ксандр отдал только один приказ. «Вон». Служанки присели в глубоких реверансах и бросились в гостиную. Через секунду хлопнула дверь в наши совмещенные покои. «Кажется, вы оставили меня без горячей ванны», протянула я, глядя на мужчину и запахивая на груди халат. «Надеюсь, такому поведению есть веская причина». «Куда уж без неё». На его лице не дрогнул ни один мускул. «Вчера мы с вами повздорили, леди Анита. Ваш характер для меня в новинку». «Никогда бы не подумал, что в женском пансионе могут воспитать кого-то некруткого нрава». «Что вы этим хотите сказать?» Я вскинула подбородок, ожидая чего угодно, но совсем не того, что произошло дальше. «Я хотел извиниться перед вами, Леди Анита», с беспристрастным лицом произнес герцог. «И в качестве извинения преподнести вам подарок». Он шагнул вперед и протянул мне непонятно откуда взявшуюся шкатулку из литого алого камня что там. Я приняла ее из мужских рук, боясь открыть. Совсем недавно я уже получила коробочку с украшением от Саши. И принимать нечто похожее от его двойника? Внутри меня что-то разрывалось на части от этих мыслей. «Откройте и все поймете, Леди Анита». Пальцы не слушались. Замочек подался только со второго раза. Откинув крышку, я на мгновение замерла, рассматривая овальный камень, напоминающий по форме и размером куриное яйцо. Но эта вещь была создана из цельного розового кристалла. Она ловила солнечные лучи гранями и рассеивала на блике. А еще через мгновение в голову пришло понимание, что сейчас передо мной. Редчайший артефакт, носящий название Саинан. Он напитывался силой хозяина и порождал магического зверя, который навсегда становился верен тому, с кем был связан. Иными привычными словами не только что подарили фамильяра. «Это... спасибо», — выдохнула я, подняв глаза на колдуна. «Только что он сделал мне по-настоящему ценный подарок. Ксандр подарил мне друга и союзника, того, кто мог помочь разобраться с творящимся вокруг безумием, кто мог подсказать и выполнить поручение». «Надеюсь, я смог вернуть вашу благосклонность, леди Анита», — спокойно произнес лорд Ксандр. «Вы не виноваты в том, что сделали ваши родственники». Поэтому я ни в коей мере не должен злиться на вас. Вы верно вчера подметили, что заложником ситуации стал отнюдь не я. Но вы все равно меня уничтожите, если обнаружите, что вас каким-то образом обманули. Хмыкнула я, не успев прикусить язык. Лорд-де-Леврой задумался, а потом еле заметно улыбнулся. Без конкретной ситуации доказательств против вас у меня не должно быть оснований для такой категорической меры. Звучало это как... Но если я что-то найду, то вам не сдобровать. «Как я могу его проявить?» Постарался перевести тему, вновь посмотрев на артефакт сына. «Для призыва мне потребуется магия». «Вашей будет недостаточно», — мыкнул колдун, а его взгляд вновь стал цепким и изучающим. «Тогда проявите его после нашей свадьбы. Я собирался поделиться с вами своей силой, раз вы ее выдерживаете» если вы ее выдерживаете. И опять это уточнение, от которого у меня мурашки бегут по коже. Откуда мне знать, выдерживаю я ее или нет? Раз так, я закрыла шкатулку. Благодарю вас за подарок еще раз, лорд Ксандр. И я принимаю ваши извинения. А вы примите мои. Вчера я была слишком резка с вами. Рад, что мы нашли общий язык для Дионита. Герцог поймал мою руку и наклонился, чтобы поцеловать, но продолжал смотреть мне в глаза, ожидая реакции и получил только лёгкую улыбку в ответ. Проявить настоящие эмоции я позволила себе только, когда дверь за ним закрылась. Дрожь пробежала по всему телу, ноги подогнулись, и я просто села на край кровати, стараясь восстановить дыхание. Как воспринимать его? Как общаться с человеком, который выглядит как... Как? Как такое вообще возможно, и где добыть ответ? Не идти же мне с этим вопросом к самому лорду де Делеврую. «Госпожа?» Двери в мою спальню открылись, в комнату шагнули служанки. «Позвольте перейти к подготовке. Густи уже начали прибывать, приём начнётся после обеда. Вам необходимо встретить их вместе с лордом Александром до бала, что назначен на вечер». Я кивнула и дала разрешение помочь мне собраться. Больше всего времени ушло на прическу и макияж, который издобрили львиной долей чар, чтобы ничего не потекло и не растрепалось. Платье для этого случая подобрали из синего бархата с шёлковыми вставками на широкой юбке. Плотный топ приподнимал грудь, визуально делая ее на размер больше. «Платье слишком открытое», — задумчиво протянула одна из девушек. «Вам потребуется шаль, чтобы накрыть плечи». Я бросила взгляд в сторону зеркала. Платье без рукавов, с глубоким декольте и пышной юбкой смотрелось на мне слишком хорошо. Настолько хорошо, что меня разрывало от чувств. С одной стороны, мне нравилось то, что я вижу. Нравилось настолько сильно, что желание покрутиться и рассмотреть себя со всех сторон буквально переполняло. А с другой? С другой я не должна быть в этом платье, в этом мире, на этом приёме. Ничего этого быть не должно. И от этого моя душа рвала на куски. Память, будто заколдованная, то и дело возрождала Сашу, ставила его рядом с лордом Ксандром. Вопрос, самый главный вопрос уже отдавался болю в голове. «Что скажете, миледи?» Девушка протянула мне накидку из чёрной тонкой шерсти. На свету она еле заметно блестела, будто нити посеребрили, прежде чем соткать такую красоту. «Будет просто отлично!» Я тряхнула головой и напомнила себе, что именно сегодня я познакомлюсь с королём. И, возможно, именно сегодня я смогу решить большинство своих проблем. Сдам преступников, разорву помолвку. И... и после всего этого надо будет искать способ вернуться домой. «И леди?» Я опять задумалась и потому не сразу услышала вопрос. «Да?» «Какой гарнитур вы бы хотели сегодня надеть?» Терпеливо повторила свой вопрос девушка и указала на три открытые шкатулки. «Этот?» Не глядя указала, я и вновь поймала свой взгляд в зеркале. «Сегодня важный день. Нужно не упустить возможность и сделать всё, что в моих силах. Гарнитур из белого жемчуга относительно неплохо сочетался с платьем. Это я отметила, когда бросила последний взгляд в зеркало, а потом в сопровождении своих служанок направилась в сторону главной столовой. Именно там проходила встреча гостей, прибывших издалека и желающих задержаться на несколько дней. Как их приветствовать, я не имела ни малейшего понятия. Но раз было сказано, что я должна быть в это время рядом со своим новым женихом, значит, так и сделаем. Лорд Ксандр удивился моему появлению, что прекрасно отразилось на его лице – Но вслух ничего не сказал, только представлял меня пребывающий знати, а после отдавал приказы слугам проводить господ в банкетный зал. Лица мелькали, я улыбалась, как кукла. Приветствовала их всех вместе с хозяином замка, Рахмур. А когда оба солнца начали клониться к западу, будущий муж подал мне руку и помог подняться с кресла. «Лядя Дионита, приём сейчас начнётся, вы можете отдохнуть в своих покоях какое-то время. Король прибудет к началу бала». «До этого момента вы можете не присутствовать». «Я совершенно не устала», — солгала, не моргнув. «Мне не терпится познакомиться с его величеством и его подданными». «Охотно в это верю», — кивнул колдун, как-то странно на меня глядя. «Но я все же советовал бы вам отдохнуть. Ночь обещает быть длинной, а, возможно, и еще несколько дней». «Королевство так радуется вашему обручению, будто вы завидный холостяк, лорд Ксандр». «Голостяк?» — напрягся герцог. «Что значит это слово?» «В каком смысле?» Я прикусила язык, чувствуя, как под его пристальным взглядом у меня подкашиваются ноги. «На каком языке вы это только что сказали, леди Анита?» Подтвердил мое самое страшное опасение мужчина.